Глава первая. Пекарня для попаданки. Анаис Моран. Я потерла лоб указательным пальцем и уставилась в окно. Месяц в чужом мире — это много или мало? Поначалу свой собственный вспоминала часто. Однако дело было не в проворот, так что порой я засыпала, едва щека прикасалась к подушке. Но что удивительно, тоска по новоиспечённому мужу так и не появилась. Я списывала это на перенесённый стресс. Только подробно разбираться во всем этом не было желания. Образ Артема очень быстро смазался в памяти, и у меня этому не было объяснений. По промыслу высших сил я заняла место Анаис Моран, с которой мы странным образом оказались очень похожи. От отца ей досталась небольшая пекарня, в которой управлялось несколько работников. Первые дни были особенно сложны. Я свыкалась со своим новым положением, даже вивела в подушку. Однако сам факт, что я жива, не бомжую и сохранила свою привычную внешность, порадовал неимоверно. Я не мужчина, а девушка. Какое счастье. Слуги решили, что после смерти батюшки хозяйка, как положено девицам, хандрит, а потому старались меня не отвлекать от страданий. Глядишь, не будет болезна лишний раз лезть советами под руку. Странности тоже списывали на потерю драгоценного родителя. Страдала я ровно неделю, а потом решила с этим делом покончить потому что лить слезы надоело, а вот работой заняться было пора. Опять же, я — это я. А значит, мозги мои при мне, да и бездельничать не привыкла. Поразительно то, что по сложившемуся стечению обстоятельств чужие знания мне тоже становились доступны, и с каждым днём я осознавала их всё больше. Мой личный опыт никуда не делся, и перво наперво я взялась за книгу «Прихода и расхода». Тетрадь с учётом проведённых закупок положила рядом с собой, И то и дело в неё посматривала, сверялась, как полагается. Стук в дверь отвлёк меня от рабочих мыслей, и я произнесла. «Кто там?» Только после моих слов вошёл слуга. «Хозяйка, она из Потаповна, к вам посетитель». Имя мне досталось не самое странное, и даже похожее на моё родное, а вот с наследством я была настроена познакомиться как можно плотнее. По образованию я бухгалтер, готовить тоже умела, а совсем недавно даже курсы кулинарные прошла. Как оказалось, всё не зря. «Приглашай», — скомандовала я. «А кто такой?» «Экономка герцога Норвуда», — доложил работник и скрылся за дверью. Я задумалась. О памяти Наис подкинула интересное сведение. Норвуды, драконы. Драконы? То, что их экономка неожиданно пожелала сама заглянуть к нам, а не прислать кого-то из слуг, было крайне подозрительно. Пышная женщина не замедлила появиться. Она, как хозяйка, зашла в мой кабинет и осмотрелась. Заметив, меня несколько опешила, а потом спросила, «А где Потап Кузьмич?» Услышанное не было чем-то обидным, однако я сомневаюсь, что правда эта женщина не знала. Даже если шла сюда с целью пообщаться с батюшкой Анаис, то обращение ко мне слуги посетительницы точно слышала. «На кладбище в семейном склепе. Если пожелаете, можете его навестить», не менее любезным тоном предложила я. Я откинулась на спинку стула и уставилась на визитершу, цепкий взгляд которой отметила сразу. Впрочем, долго хлопать глазами и поджимать губы ей не пришлось. Я улыбнулась, поднялась из-за стола, не гордая, да и клиентуру надо заманивать, а не отпугивать, и произнесла. «Если вы что-то желаете, то можете обсудить это со мной. Уверена, наш товары цены вас приятно поразят. Моё имя Анаис Потаповна». «Да, пекарни впрямь другая стала. И владелец тоже», — протянула женщина. «Меня зовут Ульяна Павловна, я экономка при Норвудах. Знаете таких? Я слышала, вы жили в столице, а батюшка ваш тут один управлялся. О драконах в нашем городе знают все, а вернулась я сюда не так давно». Видимо, подозревалась, что раз дочь пекаря несколько лет проучилась в академии, то память у неё должна была очиститься от остальных знаний. Анаис несколько месяцев как закончила учёбу и вернулась в родной дом. Но вот с этой женщиной они не сталкивались. «Вы хотели что-то у нас заказать? И заказ немалый?» — произнесла я, решив, что пора бы и к делу приступить. «Хотела», — подтвердила женщина. Достала из плетёной сумочки список и протянула его мне. «Наш герцог из столицы прибыл, да не один. У вас же выпечка вкусная, в городе её хвалят. Я тоже пробовала маковые плюшки, мне понравилось. Мы и сами с поварами, но надо бы ещё докупить». «Светлая богиня, это же сколько там народу у них прикатило! Все прожорливые, как бегемоты!» Я глянула в заказ и прикинула, что там не один десяток человек прокормить можно. Подозреваю, сами этим заниматься не собираются. «Ульяна Павловна, будете ещё и штат прислуги увеличивать?» «Именно так. А хороших ещё и поискать надо», — сознанием дела заявила экономка. «Наш герцог пока тут поживёт, так что медлить нельзя». «С семьёй?» — зачем-то поинтересовалась я. «Холост. Драконы с этим не торопятся, выбирают тщательно и навсегда». «Может, кого-то у нас и встретит, раз в столице жену не нашёл», — значительно заметила экономка. Она точно гордилась хозяином. Вопрос был исчерпан. Обсуждать самого дракона не имело смысла. А чтобы не потерять его денежки, надо было постараться. Я пробежалась взглядом по ровным строкам, где было указано, какой хлеб и сколько следует печь каждое утро для герцогского стола. Не знаю, сам он будет мои булки жевать или всё это для прислуги, Но заказ и впрямь был замечательный, упустить такое было никак нельзя. Недолго думая, я улыбнулась, как на рекламном плакате, и произнесла «Присаживайтесь, нам с вами есть, что обсудить». Спорить женщина не стала и сразу присела. Спустя час, обговорив все условия, мы расстались, экономка отправилась по делам, я же налила из графина стакан воды и залпом его выпила. Озвученная сумма была очень большой, и пекарне эти деньги были необходимы однако существовал ряд проблем, от которых никуда не деться. Сама решать всё это я не собиралась и вызвала к себе пекаря. Поставила его в известность относительно планов и поинтересовалась мнением. «А если не потянем?» — усомнился пекарь, мужчина лет пятидесяти. «Сколько себя помню, он всегда был при отце. Берите ещё одного помощника, Виктор Петрович. Герцог — это серьёзно. Поставлять к его столу выпечку ещё и почётно. А вот если мы упустим этого клиента, то неизвестно, кто потом нас потеснит. «Конкуренты всегда найдутся». Пекарь кивнул. Я сразу видела, что он согласен. Только новые заботы взваливать не хотел. А кому сейчас легко?» Я сложила руки на груди и уставилась на пекаря. «Вот что, Виктор Петрович, я сейчас пройдусь до рынка, а вы думаете, кого поставим к вам в помощь завтрашнего дня? Если надо, дадим объявление в газету. Лучших из тех, кто обратится к нам, выберите лично». «Вот смотри она на вас, Инаис Потаповна». Вы же никогда особого интереса к отцовскому ремеслу не проявляли. А тут вы вся в заботе и слова исключительно по делу. Сердце радуется. От замечания пекари я слегка напряглась, но вида не подала. Не хватило, чтобы меня разоблачили да обозвали самозванкой. А что у них тут с поданками делают? На опыты магам сдают? Или сразу отправляют в подземелье тайной канцелярии? А ведь я не просто сюда перенеслась, но и заняла законное место Анаисмаран. Куда делась настоящая дочь пекаря, мне совершенно неизвестно. Но если я тут, то она на моём месте. И где оно? На дне? Или же она и счастливо с мужем, кинувшимся за ней в речку? Жизнь заставила Виктор Петрович. Продавать пекарню или забросить её я не имею права. К слову, а если позвать помощники вашего племянника? «Дело», — кивнул мужчина, — «сегодня же его к себе позову. Данька с руками, да и образование имеет специальное. Чего не поймёт, я растолкую». «Может, друзья у него есть с мозгами или знакомые, тогда тоже пригласим, вам виднее», — прервала я поток слов пекаря. У меня самой в голове теснилось множество разных планов, от которых не отвертеться. Признаться, мне даже стало нравится собственное дело, а аромат вкусной выпечки разносился не только по пекарне, но и по всей округе. Я сейчас дойду до рынка, посмотрю, нет ли там чего новенького для нас, заодно решу вопрос с дополнительной поставкой муки и яиц, прочих продуктов... На утреннюю выпечку возьмём из своих запасов, а там докупим. Наверное, к этому дракону теперь ещё и гости зачистят», — заметил мой пекарь. «Всё возможно», — согласилась я. Аристократы во всех книгах описывались как шумные и непременно скачущие то на охоту, то на прогулки, балы устраивать любят, вино попить, театры посещать. Меня же снова царапнуло осознание, что здесь есть драконы, оборотни и ведьмы. И пусть в нашем мире простые люди порой напоминали этих персонажей, однако здесь они существовали не только в переносном смысле слова или в сказках, но и наяву. А Наис обо всем этом знала. Не зря же отучилась в Академии магии на бытовика. Я сама по происхождению человек не магический, и никаких странных вывертов организма у себя не заметила. От марана мне достались знания, но не магия. И я не скажу, что это плохо. Привыкла обходиться своими силами, а не чем-то иным. День был очень жарким, и до фермеров пришлось нанять экипаж. Насчёт куриных яиц договорилась быстро. Мне даже попытались продать гусиные. Отказалась я сразу, пометуя, что у нас в продаже они запрещены. Не хотелось рисковать и привлекать внимание к себе каких-нибудь местных надзорных органов. До зернового склада добралась пешком. Всего-то надо было пройти два километра по Липовой аллее. С мукой и сахаром вопрос тоже быстро решился, а потом и с маслом. Я заглядывала то в одну лавку, то в другую, периодически сверялась со списком, пока не сделала всё, что хотела.